Глава 15, в которой Марьяна сжигает мосты. Марьяна. Ничего страшного не произошло. Нужен новый план, вот и все. Я всегда знала, что нельзя рассчитывать на чужое наследство, и в итоге пострадала не я, а ребенок. Что ж, даже если не получится вернуть капиталы Богданова, девочку надо забрать вырастить и обеспечить. Я справлюсь. Первым делом нужно избавиться от мужчин, то есть сбежать. От предложения подвести меня в город я отказываться не стала, но столь пристальное внимание Влада к моей особенно пригало. Зачем он отправился ко мне домой? Я его об этом не просила. Зачем вещи пристроил к матери? Ведь ему пришлось врать ей, Привлекать друга не слишком ли сложно для обычной вежливости? И пусть после похищения я была не в себе, сейчас я отчетливо понимала, что Влад из высших слоев общества. Воспитание, как говорится, на лицо, Одежда, манеры, профессия, опять же. И новенький, роскошный ведомобиль. Между прочим, последняя модель, если верить журналам, Я таких на улицах еще не видела. Что за интерес у молодого аристократа к обманутой купчихе? Личная симпатия? Упаси боги! Не собиралась я становиться ничьей содержанкой, а иные варианты не для нас. Не зря же Влад для матери-легенду придумал, что я — невеста его друга. Я Владу неровня. Или другой вариант? Влад и есть тот самый муж, которого я назвала мерзавцем. А что, все сходится. Я не видела лица жениха, когда стояла перед алтарем, но фигура и рост вполне подходят. Влад чудесным образом нашел меня на острове в сарае. Живая вода или спектакль. Как только я сбежала от тетки, встретил в лесу. Случайно. И еще вопрос, куда меня везут, в город ли? Влад пытался расспросить меня о том, что я собираюсь делать, но я разговор не поддержала, и он замолчал. Я же размышляла о том, как избежать встречи с его матерью. Отчего-то казалось, что покинуть чужой дом будет сложнее, чем сбежать по дороге. Вещи, я готова их оставить. И даже хорошо, что Таня не знает, где я арендовала мастерскую, я воспользовалась ее именем и только. Все же меня привезли в Москву. Едва места стали узнаваемыми, я заерзала на сидении, изображая страдальческие муки. Ничего у меня и в голову не пришло. Влад взглянул на меня вопросительно. Я смущенно улыбнулась. «Остановитесь возле какой-нибудь гостиницы, будьте любезны», — попросила я. «Вы хотите снять номер?» — поинтересовался Влад. «Не нужно, я попрошу матушку». Я с досадой отвернулась. Но, к счастью, Добрыня понял меня правильно. Вскоре он ударил по тормозам. Похоже, останавливать ведомобиль иначе он не умел. Влад привычно подставил руку, не позволяя мне впечататься в переднее сиденье «Гостиница!» — объявил Добрыня. «Вас проводить не стоит», — сказала я, открывая дверцу, — «прошу прощения». «Какого...» — услышала я за спиной голос Влада. «Надо, барышни, надо!» — по слогам произнес Добрыня. Мне удалось провести мужчин, убедив их в том, что я отправилась в уборную. Оставалось надеяться, что в гостинице есть черный ход, и меня не хватится в ближайшие пятнадцать-двадцать минут. «Чем могу помочь?» — спросил предверник. Примечание. Предверник — то же, что швейцар. Конец примечания. «Понимаете, мне кажется, что меня преследуют», — сказала я ему шепотом, округляя глаза, вроде как от испуга. «Позволите воспользоваться черным ходом, пожалуйста». Предверник поджал губы и, кажется, хотел отказать, но выглянул на улицу и от чего-то передумал. Макар, проводи в переулок, велел он мальчишке, околачивающемуся в вестибюле. Очутившись на задах гостиницы, я подхватила юбку и припустила бегом по подворотням. Добралась до оживленной улицы и перешла на шаг, минуя квартал. Спросила у случайного прохожего, как мне добраться до Таганки. Там, в одном из переулков, находилась моя мастерская. Шла пешком, время от времени оглядываясь по сторонам. Все опасалась, что за мной следят, но подтверждений этому страху не находила. Ключ от мастерской хранился у привратника. Он прекрасно меня знал, проблем не возникло. Если ему и показался странным мой вид, он промолчал. Мастерская располагалась во флигеле, принадлежащем боярыне Колпаковой. Она сдавала его в аренду давно, от ее владений флигель отделял заборчик с калиткой. Домик утопал в зелени и имел собственный выход на улицу. Неоспоримым достоинством мастерской... Было и то, что она состояла из нескольких комнат. В одной, главной, находились столы для раскроя, швейные машинки, полки вдоль стен и ящики под столами для хранения расходных материалов и фурнитуры. Огромные окна пропускали достаточно света для работы, а для темного времени суток под потолком висели светильники, работающие на артефактах. Маленькую комнату без окон я приспособила под кладовую. В еще одной поставила диван, столик и торшер, а на полках разместила журналы мод и кое-какие книги. Это помещение я планировала использовать для отдыха. Также во флигере была и кухня с маленькой плитой, чайником и посудным шкафчиком. При желании на плитке можно сварить и суп, и кашу. Главная проблема — деньги, вернее, их отсутствие. В мастерской хранилась шкатулка с мелочью, но навряд ли этих денег хватит для оплаты аренды в следующем месяце. Да и материалов для изготовления холодного фарфора я закупила мало, всего лишь на пробу. Может быть, начну работу с изготовления тряпичных кукол? Не уверена, будут ли они пользоваться спросом. Я пересчитала деньги и отправилась в булочную. Если экономить, то хватит на хлеб на несколько дней. Чай во флигеле есть, сахар тоже, хоть и немного. Проходя мимо афишной тумбы, я остановилась, рассматривая объявление. Моё внимание привлекло одно: яркое, красочное с великокняжеским гербом. В нем говорилось, что требуется горничный на сезон, на время проведения конкурса красоты. Я внимательно изучила перечисленные требования, оплата почасовая, сроки. Сегодня последний день набора. Попробовать. Я уже думала о наемной работе. Так проще заработать деньги на первое время. Я еще размышляла о том, стоит ли связываться с теми, кто украл капиталы купца Богданова. Не лучше ли исчезнуть? Наследство я не верну, а жизни вполне могу лишиться. И пусть муж озаботится разводом, мне замужество никак не мешает. Здесь не принято на каждом шагу проверять документы, их толком и нет. У богатых и древних семей родовые книги-артефакты, у людей попроще свидетельства об имя речении, да и то не у всех. В ходу документы, подтверждающие владение деньгами или имуществом, а они, при найме на работу, не требуются. Тут скорее нужны рекомендации, и их у меня нет, но я тщательно перечитала адрес, по которому следовало явиться соискательницам на место, и постаралась запомнить его наизусть. Время есть, можно успеть, а не ошибается только тот, кто ничего не делает».